Были проведены кинопробы, надо сказать, что все претендентки ставились в одинаковые условия. Они играли актёрский эпизод из сценария и исполняли выбранную имя песенк. Горченко пела одну из песен модного в те годы репертуара аргентинской актрисы Лалиты Торрес. Горченко спела и станцевала очень лихо.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 Начались съёмки. Уже на третий съёмочный день я понял, что все мы обманулись. Наша героиня выдала на кинопробе по сути всё, что умела. Это был её творческий потолок. Профессией она не владела, а нужно было каждый день работать, играть, лепить образ, обогащать неважно выписанную роль, вносить свой личный душевный багаж. А на экране действовал персонаж довольно скучный, монотонный, однообразный. Стало ясно, надо немедленно менять героиню. Сделать это было непросто, ведь насилие с глубокой травмой ни в чём не виноватой и милой, симпатичной девушке. Но интересы картины, правда, не совпадали с моими, требовали, чтобы я через это переступил. Иного выхода не было. И я отправился к директору студии Пырьеву с повинной. Правда, он как председатель художественного совета студии тоже был не без грешен. Именно он утвердил эту кандидатуру. Я показал ему первые съёмки и попросил разрешения на замену исполнительницы. На кого её надо было менять, я, признаюсь, точно не знал. Единственное, в чём я был уверен, это не Гурченко. Однако Иван Александрович предложил именно Гурченко. Я изумился, потому что до сих пор он был активно против. Такой неожиданный поворот во мнении директора мусфильма произошёл потому, что за несколько дней до моего прихода Пырьев лично познакомился с Гурченко, рассмотрел её, побеседовал, и она ему очень понравилась. К этому времени карнавальную ночь снимал уже другой оператор.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 Что это казалось неправдоподобным. С учётом изящного сложения Люси сшили платье, которое ей очень шли. И в результате на экране возник облик милой, славной, привлекательной девушки, какой её и запомнили многочисленные зрители карнавальной ночи. Тогда я впервые понял, как много зависит в нашем кинематографическом деле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 Случай с Людмилой Горченко был именно таков. Душа молодой актрисы пела, излучала талант, а темперамент бил во все барабаны. Здесь работу гримёров и костюмеров можно было сравнить с огранкой бриллиант. Главное же в том, что бриллиант был. Вторая наша встреча с Горченко произошла во время съёмок Человека не откуда. Но в этой картине доминировали три мужские роли, а женская, хоть и считалась главной, на самом деле была очень даже второстепенной. И не только по степени присутствия героини на экране. Роль была не выписана, лишь едва обозначена. Зацепиться за какую-нибудь черту характера, развить, обогатить эту схему оказалось не по плечу ни артистке, ни мне. Эта работа прошла для нашего творческого дуэта бесследно. Жизнь разводила нас в разные стороны. Однако я помнил наш общий успех в первой комедии, помнил, как славно и дружно мы тогда работали. Приступая к постановке Гусарской балады, я, конечно же, наметил Гурченко как одной из кандидаток на главную роль. Правда меня смущало, что её хрупкая, субтильная фигурка будет выглядеть не совсем убедительно в воинских эпизодах, в кавалерийских погонях, в фехтовальных схватках. Но я верил в талант артистки и надеялся, что это удастся преодолеть. Однако кинопроба получилась неудачной. Актриса оказалась не готова к съёмке, путала текст, играла вяло, неуверенно. Это огорчило меня. Я считал, что ради такой роли надо выложиться до конца, подготовиться изо всех сил, возможностей. Подобная мобилизация подразумевалась сама собой. Потом уже много лет спустя я узнал, что кинопроба совпала с трудным периодом жизни артистки, и именно в эти дни ей было особенно тяжело. Но она, как человек гордый, не сказала мне об этом ни слова, а я расценил её неудачу по-своему. Должно быть, я проявил тогда определённую нечуткость. Я решил, что она оказалась актрисой лишь одной роли и в глубине души поставил на ней крест. Судьба развела нас на долгий срок. Следующая наша несостоявшаяся совместная работа ирония судьбы. Здесь соединилось несколько фатальных факторов, в результате которых Гурченко так и не сыграла роль Нади Шевелёвой, хотя без сомнения могла бы это сделать блистательно. К этому времени за её спиной были прекрасные работы в фильмах Старые стены, Соломенная шляпка и немало других. Жребий свёл Гурченко на кинопробе с Андреем Мироновым, и то, что она играла прежде в паре с Мироновым в Соломенной шляпке, оказала в данной ситуации дурную услугу обоим исполнителям. Они, как давно и хорошо сыгранный эстрадный дуэт, понеслись в лихой комедийной манере, очень далёкой от моих режиссёрских намерений. Перед камерой играли два комедийных зубра, которые не могли соскочить с манеры и интонации соломенной шляпки. На экране действовали жизнерадостные и смешные персонажи, но и с другой оперы. Это был период, когда я сам прощался с условной комедийной легкостью, искал новую стилистику, другую интонацию, поэтому и отверг эту уверенную актерскую пару. Боялся, что она собьет меня с толку. Я еще сам только-только нащупывал что-то новое для себя, сам еще не был достаточно тверд. Поработав над вокзалом для двоих целый год с Гурченко, общаясь ежедневно, я хорошо изучил её характер. Я знаю, что она стеснительна, застенчива, уязвима. Она много натерпелась в жизни и частенько ставит этот заслон между собой и человеком, которого не хочет пустить в свой внутренний мир. В этих случаях она прибегает к маске Так как артистка она превосходная, у нее это получается очень убедительно. Я же принял ее защитные приспособления за чистую монету, и это в очередной раз оттолкнуло меня. Сейчас я убежден, что если бы мы к тому времени были более близко знакомы, я разобрался бы в ее человеческих особенностях и смог бы отделить шелуху на носное, от тонкой душевной сущности. Однако этого не случилось. И я своим отказом нанёс актрисе ещё одну, весьма глубокую психологическую рану. После этого, казалось, уже ничто не могло бы нас сблизить. Наши пути разошлись. Но жизнь забавная штука, и она выделывает иной раз самые неожиданные фортиле. Когда на творческих встречах Людмилу Горченко спрашивали в записках, почему вы не снимаетесь в фильмах Рязанова, она отвечала коротко: "А я ему не нравлюсь". Зал, конечно, ахнул. Как же так? Публике Горченко нравится, а Рязанову, видите ли, нет. Когда в прессе появились заметки о том, что мы снова работаем вместе,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 Почему стал снимать? Наш обратный ход друг к другу сопровождался также цепью случайностей. Может быть, так распорядилась судьба. Где-то в конце 80-го года мы с Гурченко, неожиданно друг для друга, оказались за одним столиком на вечере при свечах в доме актера. Моя жена и Людмила Марковна...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 Незадолго до того вышла картина 5 вечеров, где Людмила Марковна сыграла главную роль по самому высшему актёрскому пилотажу. Следующая встреча была, если так можно выразиться, односторонней. Я болел, отлёживался дома и в этот вечер устроился перед телевизором. Показывали премьеру передачи Песни военных лет в исполнении Людмилы Горченко. Я немного побаивался это. Помнил телевизионный бенефис Горченка, где, с моей точки зрения, рядом с великолепными номерами были некоторые излишества, и опасался, как бы не случилось подобного здесь. Песня войны это песня моего детства и юности. Я их знал все наизусть. Они были драгоценным куском моей биографии, как и многих других людей. В их исполнении была невозможно даже малейшая бестактность. А когда пошла передача, и в начале её потекли хроникальные кадры войны, я подумал, что это ошибка. Ведь соперничать артистке с документальным материалом невозможно. Эти кадры обязательно усугубят любую неточность исполнительниц, проявят, подчеркнут, что то настоящее, а это нет.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 то появлялись на глазах слёзы. Я испытал подлинное потрясение и был бесконечно благодарен актрисе. Разыскал её телефон и позвонил. Но она находилась в это время в Венгрии, и я обрушил на её мужа взволнованный поток своей горячей признательности. А позже, в начале 1981 года, на телевидении задумали снять передачу о песнях и музыке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 Мы не встречались, заранее не обсуждали, о чём будем толковать, не сговаривались ни о чём. Мы оба оказались перед телекамерами, а между нами пролегло больше 20 лет отдалённости. И вот начался разговор. Мы оба нервничали, забыли о том, что нас снимают. Это было выяснение отношений перед стомиллионной аудиторией.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 А дальше судьба продолжала своё дело. Она свела нас вместе во время отпуска, и мы, моя жена, я и Гурченко, провели две недели в Пицунде. За эти годы каждый из нас изменился, и встретившись снова, мы как бы открывали друг друга. Во всяком случае, о своём новом открытии Гурченко я могу сказать с уверенностью. Она оказалась замечательным рассказчиком. наблюдательным, метким, езвительным, одновременно весёлым и серьёзным. Я узнал о многом, что ей пришлось пережить. Жизнь не жалела её. У неё были тяжёлые, длинные годы забвения и безработицы. Но об этом она написала сама. Прочтите её самобытную, искреннюю, исповедальную повесть Моё взрослое детство. и книгу оплодисменты оплодисменты, и вы убедитесь, что здесь открылось ещё одно богатство её поистине неисчерпаемой творческой натуры, литературный дар. Действительно, если человек талантлив, он талантлив во всём. Я же могу говорить об этих годах только, как выражаются, со своей колокольне. В карнавальной ночи в роли Леночки Крыловой Впервые раскрылись комедийность, лёгкость, пластичность актрисы, её вокальное и танцевальное искусство. Горченко, как мне кажется, прекрасно справилась с ролью молодёжной заводилы, этого темпераментного чертёнка в юбке, который становится мягкой и женственной под влиянием любви. Она лихо сыграла, но это не было результатом накопленного мастерства. не являлась итогом осознанного построения роль. Это была скорее стихия юности, рвущейся наружу. Композитор, оператор, художники по гриму и костюму, режиссёр, балетмейстер вводили её в нужное русло, направляли, отсекали излишества, подсказывали, помогали. А дальше случилось неожиданное. Мы, я и она, как говорят, проснулись знаменитыми. причём проснулись поражён. Представьте, на двадцатилетнюю студентку, приехавшую в Москву из провинции, свалилась всесоюзная, поистине оглушительная слава. После карнавальной ночи её имя сразу стало известно всему народу. Тысячи лестных писем, заграничные поездки, творческие встречи её рвут на части. А я, повторяю, Всего 20 лет. В подобной ситуации очень трудно удержаться от того, чтобы не закружилась головка. Немедленно со всех киностудий полетело множество предложений. И как водится, в основном приглашали играть более бледные копии героини Карнавальной ночь. Силы воли, а может и понимания, что надо отказываться от подобных ролей, не хватало.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 стараюсь найти отдушину на цинических подмостках. Людмила Марковна сочиняла музыку и песни, думая, что возможно, в этом её подлинное призвание. Её активная творческая натура искала выход, она старалась удержаться на поверхности всеми силами. Большинству актрис в подобной ситуации уже никогда не удалось бы выкорабкаться из руин. Однако жизнеспособность Гурченко, её внутренне-душевная мощь, её любовь к своей профессии оказались поистине неиссякаемыми. Может именно этот тяжёлый период в жизни заставил её передумать, перечувствовать, перерешить многое. Собственный тяжёлый опыт, как мне думается, выковал её характер и углубил её замечательный талант. Отныне выстраданная актрисой в жизни стала входить в ее роль, делая их более личными. Ее образы стали полнокровнее, объемнее, трагикомичнее, духовнее. И после более чем пятнадцатилетнего перерыва начался снова путь наверх. В начале 70-х годов к Гурченко как бы пришло второе дыхание. «Удача следует за удачей». От роли к роли оттачивается мастерство актрисы, становясь действительно филигранным. Музыкальные, драматические, комедийные роли, и в каждой она показывает поразительные грани своего дарования. Гурченко стала одной из самых популярных, самых любимых наших актрис. И я думаю, что причины всеобщей симпатии не только в замечательных актерских удачах, Но и в том ещё, что Гурченко своя, что она из глущи народной, что её судьба близка, понятна и импонирует массам. По-моему, Людмила Гурченко своей жизнью совершила подвиг, особенно трудный ещё и потому, что он потребовал не единовременного порыва, а многолетнего испытания на прочность. Когда сочинялся сценарий фильма Вокзал для двоих Мы ещё не знали, кто должен играть героиню. Но уже второй, третий, четвёртый варианты киноповести писались не только с целью более точного и глубокого проникновения в жизнь, выверялась и роль Веры. Примерялась, уточнялась, корректировалась с учётом личных и артистических качеств Людмилы Горченко. Роль как бы надевалась на актрису Вокзал для двоих мой третий фильм о любви. Им как бы замыкается трилогия, в которую входят ирония судьбы и служебный роман. Сценарий, написанный Эмилем Брагинским и мной, рассказывал, казалось бы, о том же самом, что и в прежних работах. Как в нашей стремительной, изменчивой, быстротекущей жизни два прекрасных, но не очень-то везучих человека находят друг друга. Их знакомство начинается с ссоры, взаимной неприязни, но постепенно в процессе всматривания друг в друга души наших героев раскрываются, с них слетает неприятная шелуха, которая по сути оказывается оборонительным заслоном. Так что фабульный ход вещи сильно напоминает предыдущие. Однако самоповторение творческая смерть и я надеялся, что это похожесть, окажется чисто внешней. Ведь предметом нашего рассмотрения стала иная социальная среда. Если раньше мы писали главным образом о быд интеллектуантах, здесь мы погрузили действие в другую обстановку: привокзальный ресторан, железная дорога, исправительно-трудовая колония, рынок стали местами наших событий. Официантка, перекупщики, заключенные и их сторожа, железнодорожные проводники, привокзальные хулиганы, милиционеры, рыночные торговцы стали на этот раз нашими персонажами. Исключением являлся лишь один пианист столичного оркестра Платон Рябинин. Героиню картины официантку привокзального ресторана мы символически назвали Верой. Да и имя героя Платон тоже было выбрано не без умысла. Толстовский Платон Каратаев незримо витал в глубине нашего сознания.